«Олеся, подожди, пожалуйста!» Окликнул меня Лев, когда мы с ним покидали здание суда, в котором уже произошло первое по нашему бракоразводному процессу заседание. Произошло совершенно спокойно и почти безболезненно. Почти, потому что отголоски чувств еще пылали внутри, да и не думала я теперь, что от эмоций в сторону человека, с которым прожил столько лет, можно избавиться по щелчку пальцев. Наверное, это было глупым, но сегодня я невольно ловила себя на том, как останавливаюсь взглядом на жестах мужа. Слушаю тембр его голоса, и он мне настолько родной, что это кажется встроенным в мой ДНК. Далев, откликнулась я, когда он поравнялся со мной. «Что-то случилось?» Он отвел взгляд, по которому можно было прочесть. «Ты спрашиваешь, у меня случилось ли что-то после того, как мы вышли из зала суда, где нам обоим сообщили, что вот-вот мы станем свободными людьми?» А может, я себе все это придумывала. Вот только разумного объяснения этим фантазиям у меня не имелось. Я не рассказал тебе об одном эпизоде. Он связан с Аллой. Взяв мой локоть, Лев с одной стороны удержал меня от того, чтобы я не умчалась куда угодно, лишь бы подальше от имени моей бывшей подруги. С другой чуть отвел в сторонку. На несколько мгновений я почувствовала себя жертвой, загнанной в ловушку. Я не хотела бы больше о ней слышать никогда. Даша рассталась с Антоном. «Если мы с ним и будем когда-то еще общаться, это будет происходить исключительно через Германа», — отчеканила я. «Тебе что-нибудь известно о том, что отцом Тоши может являться кто-то, ну, важный или богатый?» — спросил Лев, чем меня озадачил и заставил замереть на месте. Видимо, поняв по выражению моего лица, что он попал в цель, Миронов продолжил. «У меня был разговор с Аллой еще перед тестом ДНК». Она сказала, что нам стоит его подделать, чтобы правда об отце Антона не вышла наружу. Я смотрела на льва, хлопая глазами. Мы жили во лжи благодаря этой змее столько лет, и сейчас она хотела, чтобы этот спектакль, который был создан ее руками, продолжался. Я надеюсь, подделка теста не заключалась в том, чтобы результат показал не твое отцовство. Нервно хохотнув, намекнула я на вероятный подлог со стороны Миронова. Он хмуро посмотрел на меня, на его щеках появились желваки от тесно сомкнутых челюстей. «Я отказался, разумеется», — ответил он с долей вызова. «Но опасаюсь, что этим дело не закончится. Алла дала понять, что эта самая важная личность может стать угрозой. И мне, и Антону». Я высвободила руку из пальцев льва, запоздала, сообразив, что он так и продолжает ее сжимать. Тоже нахмурила брови, но вовсе не потому, что была зла на почти бывшего мужа. «Есть предположение о том, кто это может быть? Ну, тот самый призрачный отец Тоши, о котором мы все до этого времени ни сном, ни духом?» — спросила у него. Лева посмотрел на меня с сомнением, что я интерпретировала по-своему. «Только не говори мне, что знаешь это имя и скрывал его так же тщательно, как и связь с алой возмутилась я. Миронов закатил глаза, а я сложила руки на груди. Он же не думал, будто после всего, что я узнала о нем и Серовой, у меня осталось полнейшее к нему доверие. Во-первых, у меня не было связи с Алой. Я себя уже сам сожрал за то, что допускал между нами с нею флирт. Во-вторых, конечно, я не знал ничего об отце Антона. Вообще-то, я был уверен в том, что являюсь его папой». Я устало вздохнула и прикрыла глаза. «Мне только этой запоздалой разборки не хватает, которая ничего уже не решит. Только потратит и мое время, и время льва, которое мы найдем, с кем и где провести. Тогда еще раз, есть предположение, кто мог вляпаться в Аллу третьим?» не удержавшись от сарказма, спросила я. Миронов кивнул. «Рысин, Святослав, если помнишь такого», — ответил муж. «Ну, в этом наши предположения сходились, только я совершенно не представляла, что все в итоге может быть настолько серьезным. «Спасибо, что подтвердил наши с Германом догадки», — поблагодарила я Льва. Услышав произнесенное имя Серова, он заметно помрачнел лицом. «Я обговорю с ним то, что мы с тобой обсудили. Надеюсь, мы сможем как-то повлиять на Антона». И если все же у него имеется твердое намерение отыскать настоящего отца, мы попробуем сделать так, чтобы этого не произошло. А сейчас, извини, мне нужно идти. Как мы и договорились, дальше действовать будут адвокаты. Судья нас с тобой сегодня услышала. Уверена, этого достаточно, чтобы разойтись быстро и без проволочек». Я кивнула Миронову и, развернувшись, зашагала в сторону метро. Не прошла и пары метров, когда услышала вопрос, донесшийся мне в спину. «У вас с Германом все серьезно? Я прав?» Застыв на месте, я горько усмехнулась, но так, чтобы этого не видел муж. Надела на лицо бесстрастное выражение и повернулась к почти бывшему супругу. «У нас с Германом дружба, приятие, симпатия и взаимное уважение с доверием, которое тоже, как я надеюсь, исходит не только от меня. Эти чувства очень серьезны, Лев. Пренебрегать ими или предавать такие правильные эмоции — последнее, что стоит делать. Я надеюсь, что ответила на твой вопрос. Всего хорошего». Попрощавшись с мужем, который мне не ответил, я почти бегом устремилась к метро. Торопилась в первую очередь потому, что меня ждал Серов, а во вторую — потому что не желала больше оставаться с тем, кто все еще вызывал во мне эмоции.